Пирамида Америка 10. Прочесав комнаты на всех этажах башни, полиция добралась до пирамиды. Ни в одной из комнат никаких подозрительных следов не обнаружили. В пирамиде собрали всех, и как несколько часов назад и предсказывал режиссер Эрвин Тофлер, начался долгий и неприятный допрос, в котором главную роль играл Декстер Гордон. Он не отличался тонкостью, и было понятно, что суть дела оставалось для полиции в совершенном тумане. Ветеран полиции Нового Орлеана совершенно очевидно столкнулся с делом, не похожим ни на что, виданное им раньше. Он допрашивал огромное количество людей, так, словно впервые в жизни бросился вплавь через бескрайнее море. У японского моста дежурили двое полицейских в форме, которые не выпустили бы с острова никого, причастного к делу. Однако никто и не пытался пуститься во все тяжкие, чтобы сбежать с острова. Эрик Бернар не думал, что среди этого множества людей, занятых в киносъемках, Кто-то мог убить Ричарда Алексона. Точнее, не то чтобы думал, а просто чувствовал, что среди съемочной группы, включая и троих охранников Рики Сполдинга, не было никого, кто мог бы это сделать. Короче говоря, никакие попытки найти объяснение этого дела не давали результата. Совершенно не поддавались пониманию ни позов, которые обнаружили труп, ни причины смерти Ричарда Алексона. Да и преступнику просто ниоткуда было взяться. В голове Эрика Бернара, равно как и в головах у всех остальных, включая сотрудников полиции, царила полная неразбериха. Если полностью доверять словам коронера Чарли Рупертона, получается, что бизнесмен Ричард Алексон утонул в своей надежно запертой спальне на седьмом этаже каменной башни. Однако с любой точки зрения это совершенно невероятно и нереально. Если покойник в запертой комнате действительно утонул, то при самом изощренном воображении это нельзя было объяснить ничем, кроме убийства. Никаких иных возможностей не оставалось. Тем не менее, все произошло в надежно запертой комнате. Если преступник планировал именно утопление, то это было крайне странное мероприятие, смысл которого не поддавался пониманию. А может быть, за всем этим таится какая-то рациональная причина? Если это и так, то Эрик никак не мог ее понять. К тому же около 10 утра 15 августа 1986 года Рики Сполдинг слышал голос Ричарда, который кричал ⁇ Голова раскалывается ⁇ Дайте мне еще немного поспать. Этот момент был решительно непонятен. Тогда получается, что Ричард Алексон утонул после 10 утра. Вдобавок, утонул он в морской воде. Значит, оставалось думать, что после того, как ураган кончился, Кто-то при ясном свете дня насильно спустил его с башни и сбросил в море. Но после 10 утра, в течение по крайней мере 30 минут, два человека, Том Гейли и Иоланда Фриман, находились у подножья башни, где кончается лестница. А в половине 11-го трое охранников во главе с Рики Сполдингом сели на камни у башни и в 6 глаз пристально наблюдали за местом наверху башни, где позже обнаружили труп. Никто из этих пятерых человек не видел после десяти утра никаких подозрительных событий или людей. О том, что Рики Сполдинг дополнительно рассказал полиции о произошедшем, Эрик узнал уже позже. Он, наверное, стыдясь детскости своего поведения, ничего не говорил Эрику. Но в ночь, когда бушевал ураган, он не закрывал свою дверь и, оставив щель, пропустил через нее шнурок, один конец которого привязал к поручням лестницы, а второй — к своему ботинку. Так он по своему представлению выполнял свой служебный долг. Потом Эрик Бернар и Декстер Гордон проверили действенность этого способа. Улегшись на цементном полу четвертого этажа на спальный мешок, позаимствованный у съемочной группы, попробовали привязать один конец шнурка к ботинку, а второй, приоткрыв дверь к перилам лестницы. Стало ясно, что если шнурок не слишком провисал, он помешал бы любому, кто попытался бы тайно пробраться на седьмой этаж. Он висел слишком низко, чтобы пролезть под него, и слишком высоко, чтобы переступить. К тому же был ураган. Любой, кто вышел на улицу, надел бы виниловый плащ. Переступить шнурок в плаще было еще труднее. Но и это только в том случае, если подозреваемый был болезненно осторожен. Естественно, было предположить, что обычный человек в полной темноте в ураган зацепил бы протянутый на четвертом этаже лестницы шнурок и разбудил реки Сполдинга. Учитывая все это, можно считать крайне маловероятным, чтобы кто-то поднимался по лестнице на седьмой этаж между двумя и десятью часами 15 августа, мимо четвертого этажа, где спал Рики Сполдинг после того, как проводил на седьмой этаж Ричарда Алексона. Но, конечно, это нельзя было гарантировать на 100%. Оставалось 5 или 10%, точную цифру назвать трудно, вероятности того, что чрезвычайно осторожный человек мог заметить этот контрольный шнурок и ловко его обойдя поднялся по лестнице. Было и еще одно свидетельство, которое довело почти до головной боли ветерана новоорлеанской полиции и опытного спецагента ФБР. Это были показания единственной знаменитости, связанной с инцидентом, Леоны Мацудзаки. Ее слова, в противоположность силе впечатления, которое они произвели на следователей, были крайне просты. Она уверенно заявила, что между половиной десятого и десятью часами вечера 14 августа она видела около башни чудовище, Следователи потеряли дар речи. Волосы на голове у чудовища отсутствовали, глаза были большие и круглые, рот от уха до уха, а сами уши стояли по сторонам головы, как у волка. И еще можно было подумать, что оно только что появилось из бурного моря. Леона была совершенно уверена, что это чудовище может иметь отношение к необъяснимой смерти Ричарда Алексона. Полицейские, привыкшие мыслить логично, не знали, как поступить с этим заявлением. Но поскольку все дело не поддавалось никакому пониманию, в таком его объяснении чувствовалась определенная привлекательность. Однако трезвомыслящий Декстер, ни Макфарен не могли позволить себе признать это вслух. На вопрос, жил ли Ричард Алексон на этом крохотном острове, режиссер Эрвин Тоффлер предположил, что прошлой ночью он ночевал здесь впервые. По словам режиссера, Ричард провел их вдвоем с Эриком Бернаром по всем закоулкам обоих зданий, но было похоже, что сам он не слишком хорошо их знает. Эрвин Тоффлер бывал в этом здании в сопровождении Ричарда чаще, чем Эрик, но каждый раз Ричард и Тоффлер ночевали в гостинице в Новом Орлеане. Честно говоря, до недавнего времени Ричарда совершенно не интересовали эти здания, построенные его старшим братом, но на одном из приемов в Голливуде его познакомили с Леоной, которая рассказала ему о планах съемки этого мюзикла. Он понял, что одно из принадлежащих ему зданий — как нельзя лучше подойдет для натурных съемок, и срочно приказал привести их в порядок. Бизнесмен ничего не знал об исследовании пирамид, которым занимался брат. Таким образом, полиция узнала о старшем брате потерпевшего, нелюдимом Поле Алексоне, узнала о его странностях и о теме научных исследований. Нельсон Макфарен хотел знать и об истории этого клана, и о составе семьи, включая братьев Пола и Ричарда, Но в тот день на Иджипт-Айленд среди массы людей не оказалось никого, кто располагал бы достоверными сверениями на этот счет. Ничего толком не знали и охранники. Кроме Пола и Ричарда был еще один младший брат Грам, который, подобно погибшему Ричарду, занимал директорский пост в корпорации Алексонов. Их отец Уильям, Алексон, умер в 1979 году в возрасте 84 лет, и компанией Алексон фактически управлял Ричард. Жена Уильяма, то есть мать троих братьев Мэри, жила в Филадельфии, и ходили слухи, что она страдает умственным расстройством. Компания, как и их усадьба, находилась в Филадельфии. На территории усадьбы было и небольшое озеро, и холмы. У каждого из братьев был свой дом на берегу озера, но все они предпочитали жить в городских квартирах. И это все, что было известно о семье Алексон. Даже сотрудники самой компании не знали ничего, кроме этого. Правда, существовали и другие кровные родственники Алексонов, но все они, по общему мнению, имели умственные отклонения. Никто не знал, где находились эти люди. Кто-то говорил, что их держат в усадьбе, кто-то, что в сумасшедшем доме. После завершения поголовного опроса пришли к выводу, что поскольку женщины прибыли на остров позже основного состава съемочной группы вечером 15-го числа, маловероятно, чтобы они были причастны к преступлению. Женщины должны были ночевать в гостинице в Новом Орлеане. Задержать их на острове было нельзя, поскольку палаток на них не хватало. Остальных членов съемочной группы Декстер с коллегами попросил остаться, так что им предстояла еще одна ночь в палатках. Когда стемнело, все уже привычно разбили палатки на песке. Одна из них побольше и роскошнее предназначалась Леоне. Ее палатку поставили довольно быстро, и актриса все время находилась там в одиночестве. По просьбе Декстра Гордона и Нельсона Макфарена, Эрик Бернар с Эрвином Тоффлером проводили их на второй этаж пирамиды на скалу. Они поднялись сначала по лесам из железных труб, сооруженным для осветительной аппаратуры, а потом по веревочной лестнице. Зацепить ее было не за что, поэтому веревку намотали вокруг верхушки скалы и лестницу подвесили к ней. Следователи интересовал подвесной мост, начинавшийся от верхушки скалы, и ведущая на него дверь. Они хотели сами во всем убедиться. «Слишком много народу. Не понимаю, зачем столько людей», — ворчал Декстер, взбираясь по лестнице. С трудом поднявшись по ступеням, они вчетвером протиснулись по узкой расселине и оказались на поверхности скалы, напоминавшей врата в ад. Оба следователя внимательно оглядели это широко открывшееся пространство. В дальнем его конце виднелась металлическая дверь с железной решеткой, какие бывают на клетках с дикими зверями. Дверь находилась в конце тропы, похожей на канаву, которая тянулась через все каменистое пространство. Они стояли на камнях над этой тропой, и чтобы дотронуться до двери руками, им пришлось спрыгнуть вниз примерно с высоты роста школьника. Решетка на двери свободно пропускала воздух, и они ощущали на своих шеях прохладное дуновение, доносившееся снаружи, где уже начинало светать. Нельсон Макфарен взялся за ручку, повернул ее, подергал дверь, но та не поддалась. Он присмотрелся к замочной скважине слева в середине двери и понял, что дверь крепится к раме толстым и прочным на вид засовом. Как и в спальне на седьмом этаже башни, дверь была сделана очень надежной, и чтобы открыть ее без ключа, пришлось бы прибегнуть к помощи газового резака. Подвесной мост начинался сразу за этой дверью и вел прямо наверх башни, видневшейся поодаль. Если смотреть с пирамиды, вершина башни находилась ниже. То есть место, где они стояли, располагалось выше, чем вершина башни, а значит, верший туда подвесной мост шел к ней с довольно заметным уклоном. Подвесной мост, напоминавший те, которые делают для игрушечной железной дороги, был плотно обмотан колючей проволокой. Эта колючая проволока со стороны башни начиналась сразу от того маленького окна, а здесь доходила вплотную до двери с решеткой. Она совершенно точно не позволила бы открыть дверь. Между прутьями решетки можно было бы просунуть наружу палец, но ладонь все равно зацепилась бы за колючую проволоку и ухватить ее изнутри было бы совершенно невозможным трюком. Где ключ от двери? спросил Декстер Гордон. В кармане покойного. Чарли его так и увез, ответил Нельсон Макфарон. Копию этого ключа не делали? Спросил начальник полиции у режиссера. Тот, отрицательно покачав головой, ответил: Мистер Алексон не одобрял этого. Он считал, что делать копию не нужно. Поэтому ключ от этой двери существовал в единственном экземпляре, который мистер Алексон всегда носил с собой. Потом все снова взобрались на скалистую площадку и стали ее осматривать. В последнее время по телевизору часто рассказывают про людей, которые уже почти умерли и стояли на развилке между раем и адом, а в последний момент возвращались на этот свет. «Так вот, эти люди видели, наверное, какой-то подобный пейзаж», пробормотал Макфарен, глядя на нагромождение камней в конце скалистой канавы. «Суровые здесь скалы». Когда они со всеми предосторожностями спустились со скалы на песчаную поверхность, веревочную лестницу сняли и начали быстро разбирать леса из железных труб. Декстер Гордон выглядел недовольным, но леса были имуществом съемочной группы, и полиция не могла им распоряжаться. Ему не оставалось ничего, кроме как мрачно наблюдать за процессом разборки. На этом съемки на Еджипт-Айленд завершились. Сон стал смаривать даже самых стойких. Декстер поумерил свое красноречие. В этот момент в пирамиду вбежал полицейский в форме. Подойдя к Декстеру Гордону, он что-то сказал ему на ухо. «Что?» — закричал Декстер так, что работники, укладывавшие оборудование в ящики, повернулись в его сторону. «Ну, Чарли, ты и облажался!» «В чем дело?» — подошел с вопросом ФБРовец. «А в чем оно может быть? В трупе Ричарда Алексона!» «Что с ним произошло?» «Он умер не от утопления?» Полицейский в форме ушел. «Нет, информация не такая приятная. Утопление не вызывает сомнения. Умер он все-таки от того, что ему пришлось заглотнуть слишком много морской воды. Дело во времени». Ни Эрвин Тоффлер, ни Эрик Бернар, не проронив ни слова, пристально смотрели на ветерана сыска, напоминавшего сейчас медведя-гризли. «Эй, Рики! Рики Сполдинг! Да ты, давай сюда!» закричал Декстер, найдя взглядом массивную фигуру охранника. Тот тоже похожий обликом на медведя Соляски неторопливо подошел. Ну, охранник, хорошенько послушай, отвечай внимательно. Соберись. Я всегда собран, мрачно сказал Рики. Ты говорил, что слышал голос мистера Алекса на сегодня утром? Через дверь. Говорил, Сполдинг кивнул. Дело важное. крепко подумай, а потом отвечай, подчеркнул Декстер. «Это точно был голос мистера Аликсона!» «А я-то думал, что это вы собираетесь сказать?» Губы охранника скривились в усмешке. «Хватит болтовни!» — строго сказал Декстер. «Ты меня не зли! Отвечай, да или нет!» «Хорошо. Я тоже скажу прямо. Вы ведь не спутаете с кем-то голос мистера Макфарена? Ведь, кажется, давно вместе работаете. Я тоже не мог ошибиться». Готов в голову заложить, это был голос мистера Алексона. У него голос немного хриплый, скрипучий, очень необычный. Спутать невозможно. Спросите у других. «Эй, Родриго, Джозеф, идите-ка сюда. Тут начальник полиции Нового Орлеана чушь говорит». Оба охранника сразу же подошли. «Ну-ка скажите, голос, который мы слышали сегодня утром, мог принадлежать кому-нибудь, кроме мистера Алексона?» Услышав это, охранники было замерли, а потом громко рассмеялись. «Какая тут может быть ошибка? Это голос мистера Алексона. Только он один говорил таким необычным голосом», — сказал Родриго. «Хватит, понял, уходите. Ложитесь спать», — крикнул Декстер Гордон, прогоняя охранников. «Что произошло? В чем дело?» — поинтересовался Макфарен. «Да то и произошло, что я ничего не понимаю. Первый раз такое странное дело», — огрызнулся Декстер. «Чарли Рупертон что-то попутал. Он говорит, что на всем теле Ричарда Алексона есть признаки того, что смерть наступила 30 часов назад». «30 часов?» — спросил Нельсон Макфарен с сомнением. «Ерунду какую-то, он говорит. 30 часов — это значит 14 августа. Мистер Тоффлер, когда ваша команда прибыла на остров?» «Днем 14-го». «Ну вот! Тогда получается, что мистер Алексон каким-то образом умер еще до этого». Режиссер усмехнулся этим боплем декстера. Так мы ведь вместе с мистером Алексоном приехали на этот остров. Договорились встретиться в Новом Орлеане, потом он поехал в аэропорт встретить Леону, а после обеда показал ей город. Это что, его призрак был, сказал он.